Глава одиннадцатая. «А чего ты ожидал, Кирилл?» — усмехнулась Дия, разминая мне плечи. «Само собой эти девчонки рассчитывают получить себе жениха, а их родственники — надежного партнера, повязанного одной кровью». Я вздохнул, наслаждаясь массажем. Я думал, мне удастся избежать этого балагана, но по факту, получается, пригласил клубок змей к себе в дом — д постараться чтобы сохранить независимость чернотопья гримин в ответ фыркнула и чуть сильнее надавила пальцами вызывая у меня легкую дрожь по всему телу независимость это миф кир шепотом ответила она как только человек перестает быть один у него уже есть обязательства перед другим ты благородный и от твоих решений зависит жизнь скольких пятьдесятсяти тысяч ты уже зависим от них а не от тебя Подразить было нечего. Тут Диа совершенно права. Да и чисто юридически я, как аристократ Крыланда, подчиняюсь Королевскому Совету и клану Шварц. Другое дело, что родня не торопится установить со мной контакт. Да и Гровеном я пока что не нужен. Кстати, интересно. Может быть, со мной не связались до сих пор как раз потому, что мои пропавшие предки еще живы? «Как думаешь...» «Какова вероятность, что мне удастся выкрутиться?» — откинув голову назад и прикрыв глаза, спросил я. Диана наклонилась ближе, касаясь кончиком своего носа моего лба. «Ну, знаешь, у тебя всегда есть другой вариант», — хмыкнула она, оставляя на моей голове легкий поцелуй. «И все, что нужно, только сказать». Я улыбнулся и уже решил продолжить, но тут в комнату постучались. «Пойдите!» — недовольно пробурчал я. Рев вновь скользнул в сторону. Марк выглядел растрепанным. Волосы в беспорядке, лицо бледное, губы нервно дергаются. К тому же ворот его рубахи был расстегнут и заметно смят. Облик Вассермана был совершенно для него нетипичен. Он даже после моего возвращения не был таким расхлябанным, когда не слезал с пробки. «Что случилось?» — спросил я, чувствуя, как отступает с таким трудом полученное расслабление. «Читай!» Он бросил мне смятый лист бумаги, и мне потребовалось потратить несколько секунд, чтобы его распрямить. Частично Марк размазал строчки, но текст оставался вполне читаемым. «Сын, я не разрешал тебе говорить от лица всего рода. Ты самолично расторг помолвку, это я одобряю. Кровь Вайсерманов нельзя портить никакой заразой. Однако ты сам сказал, что знаешь того, кто может обеспечить излечение фламоганов. И род Вайсерманов оплатит услуги этого специалиста, после чего ты женишься на Женевьеве. Я думал, ты взялся за ума а Шварцмарт вбил в твою ветреную голову немного здравомыслия. Однако вижу, что успехи только вскружили тебе голову, и ты излишне поверил в себя. А раз ты такой самостоятельный, я лишаю тебя всех прав на Белолесе и другие активы клана. Мне все равно, как ты это сделаешь, но теперь ты лично оплатишь лечение Женевьевы и женишься на ней. Только после этого я восстановлю твои права. Соответствующие документы уже оформлены по закону, Если свадьбы не будет по любой из причин, в роду Вайсерман станет на одного члена меньше. «Да уж», — вздохнул я, глядя на растрепанного Марка с сочувствием. «Смотрю, хватки твой отец не растерял. Ты смеешься?» — воскликнул тот, вцепляясь в собственные волосы и едва не выдернул клочки. — Нисколько, — примирительно выставив ладони, ответил я, после чего повернулся к Гриммен. — и сколько ты возьмешь денег за лечение одной только Женевьевы? Чурнокнижница пожала плечами, скрестив руки на груди. — Да я и бесплатно могу это сделать, но мы ведь уже обозначили цену Фламаганам. Они согласны будут ее заплатить? Я вздохнул, осознавая, что эти два товарища подвели меня под монастырь. Понятно, что в сложившихся обстоятельствах вряд ли Женевьева согласится на этот брак. Диа не может отступить от своей цены. Слово сказано и услышано. Предварительная договоренность заключена. Это уже не столько вопрос конкретной цены, это вопрос ценности данного слова. «Имение», — уточнил я, постукивая пальцем по столешнице. «Да, кивнул Адиа. И, откровенно говоря, я не хочу отказываться от своих условий. Вайсерман перевел на нее полубезумный взгляд. У меня мелькнула мысль, что парня нужно отправить переспать с осознанием новой реальности. Вряд ли он сейчас отдает себе отчет в том, что говорит и думает. «Не пойми меня неправильно, Марк, разглядывая собственные ногти», — произнесла Гримин. «Но у меня тоже есть свои интересы» и жертвовать ими в угоду родственникам Киреллы я не могу. Мне нужно закрепить за собой владение в Крелландии, и я это сделаю. Вайсерман несколько секунд молча смотрел на нее, даже не моргая. «Ваша милость!» — хриплым голосом заговорил он. «Я все потерял, и у меня ничего нет. Без вашего согласия я буду изгнан из рода. Но если вы согласитесь вылечить только Женевьеву...» Я сделаю все, что вы потребуете. Стану вашим вассалом, если захотите. Без вашей помощи моя жизнь будет окончена. Я не прошу лечить весь их род только Женевьеву Фламаган». Я смотрела на него молча. Я же старался даже дышать через раз, понимая, что сейчас происходит слишком важное историческое событие, чтобы вмешиваться. Я не имею никакого морального права влезать в разговор двух аристократов, которые решают свои вопросы. К тому же, честно говоря, я здесь не на стороне Марка. — Вассалитет, — говоришь, — наконец фыркнула Гримин. — Я меридийская баронесса. Ты практически подписываешься под изменой, Марк. Твой отец прав, мозгов у тебя ни на грамм. Скажи своей женевьеве, что я... Вылечу ее брата. — Что я должен буду отдать взамен? — сглотнув, спросил тот. — Я заберу сердце твоего первенца, — зловеще расхохоталась Дия, но тут же махнул рукой. — Ты ничего мне не будешь должен, Марк. Ицелив мальчика, я докажу, что говорю правду и действительно способна вылечить эту болезнь. Но это разовая акция. Я не отступлюсь от своей цены, Марк. Так что, как ты уговоришь фламаганов на этот шаг, меня не волнует. Не получится убедить их, — она развела руками, — значит, Раек не одобряет ваш брак. На парня было жалко смотреть, с учетом того, что Рот Вайсерманов уже взял на себя обязательства перед фламаганами. Убедить их отдать одной из своих владений будет сложно. Хотя, конечно, есть один выход — Но я не уверен, что Марк об этом даже подумает. «Ваша милость, вам принципиально, какое умение вы получите?» — спросил Марк. «Если ты готов отдать мне свое белолесье, куда ты поведешь свою супругу?» Засмешкой вскинул бровь Дия. «Марк, тебе нельзя принимать решение сейчас, ты не способен на разумные мысли. Иди к себе и поспи хотя бы до утра». Он еще несколько секунд стоял, глядя на нее, но потом кивнул и, не прощаясь, покинул комнату. Стоило двери закрыться, Гримин тяжело вздохнула и, обойдя мое кресло, встала сзади. Тонкие пальцы погрузились в мои волосы, и девушка вернулась к прерванному занятию. «А ведь с виду был таким разумным молодым человеком», — фыркнула она, продолжая массаж. «Так и на чем мы остановились, Ваша милость?» Однако у меня уже пропало всякое желание к близости. Мозги заработали, перекачивая кровь, и в голове вертелись разные варианты последствий этого разговора. Не хотелось признавать, но я могу на ровном месте лишиться союзника. Но так ли уж нужны мне вайсерманы? Дия выдохнул я, когда баронесса расстегнула мою рубаху и скользнула пальцами по груди. Под ее ласками возбуждение вновь брало вверх, Да и много времени прошло, а тело требовало выплеснуть накопленное. Мне необходимо иметь свежую голову для общения с ассоциацией. Иначе кто знает, чего я могу наворотить, когда мои гости возьмутся за мое соблазнение всерьез. А Гримин прекрасно осознает свои рамки и сама не против. — Да, Кирилл, — шепотом отозвалась та, прикусывая нижнюю губу. — Закрой, пожалуйста, дверь, — хмыкнул я пока еще кто-нибудь не пришел нас проведать. Дом в Чернотопье Ханна провела гребешком по волосам, расчесывая непослушные мокрые пряди. Чернотопье девушке не нравилось. Воронство действительно было беднее, чем самый последний нищий на территории клана. Даже горячую воду ей принесли в бадье. О других удобствах можно было и не вспоминать. Рихард вошел в ее комнату без стука и тут же уселся на жесткую кровать, укрытую дешевой простыней. Барон был уже слегка пьян, от него ощутимо несло запахом крепкого перегара, но держался замен вполне уверенным. — Что ты ей скажешь про Барона? — спросил он, наблюдая, как девушка плавно проводит гребнем по волосам. — Он слабый и впечатлительный, — пожала плечами она. Стоило этой крашеной сучки показаться перед ним, как он тут же купился на нее. Придумала же тварь явиться на официальный прием в униформе. Рихард улыбнулся, запрокинув голову. — Визгер, офицер клана, не вздумай это еще кому-нибудь сказать, Ханна. Не прекращая улыбаться, велел барон. — Но мне не интересно слушать про нее. Давай про Киррелла. Девушка со вздохом отложила гребень. «Он недальновиден, слишком прост, совершенно не следит за лицом. Его эмоции даже ребенок может прочесть», — ответила она, глядя через зеркало на родственника, вольготно устроившегося на ее кровати. «Ни манер, ни должного почтения от него не дождешься». «Этот Кирилл просто выскочка, которого чудом пустили за стол». — С благородными. — Ты видел, как он себя ведет за столом? — Он непридворный кивнул Рихард. — Но и ты не забывай, откуда я тебя вытащил. Так что либо Кирелл падет к твоим ногам, либо ты отправишься служить Райгу, как хотел твой отец. Барон Чернотопья — самый молодой представитель клана». «Ты знаешь, какое состояние у Шварцев сейчас?» Она скосила на него взгляд и вновь вздохнула. «Только он такой же бедняк, как и его простолюдины. Посмотри, в какой клоповник он меня поселил. К тому же ты обратил внимание, во что одеты его слуги? Если бы Кирилл шварцмарт был обеспечен...» Он бы ни за что не позволил своим подданным так дешево одеваться. А если у него все же есть деньги, то он невероятно скуп. Рихард перестал смеяться и взглянул на родственницу иначе. — Ханна, ты заставляешь меня жалеть, что я выбрал тебя из всего нашего клана, — произнес он. — Не стоит пренебрегать моим доверием. Я не шучу, либо Кирелл станет твоим мужем... Либо светская жизнь для тебя будет окончена. Если будет нужно, ты под него ляжешь, это понятно. И чтобы я больше не слышал твоих жалоб. Она поджала губы и вернулась к приведению себя в порядок. Конечно, она знала, что чернотопья дыра, но чтобы настолько, может быть, служение Райгу и не такой уж плохой выбор». — Дом в Чернотопье. — Ну и как тебе, барон Эрика? — с ухмылкой спросил Мизин, ставя бокал на стол перед собой. Девушка, сбросившая униформу, теперь была одета в простое темно-зеленое платье с открытыми плечами. Вкупе с экзотической прической смотрелась привлекательно, но все впечатление портил слишком внимательный и цепкий взгляд. Готовность бить в ответ на любую потенциальную угрозу чувствовалась в глазах девушки. «Он не очень хорошо образован», — ответила та. К тому же играет очень грубо. Попытался взять с меня клятву, если расскажет мне подробности своей победы в Меридии над Риксландом. «Китро, но глупо», — кивнул тот. «Впрочем, не стоит судить о том, что он сказал». — Важно, что мальчик показал зубки. Не думай, Рикер, что барон не предвидел твоего отказа. Он всего лишь тебя проверил, забросил невод, чтобы посмотреть, каким будет улов — мелкая рыбешка или акула. Девушка кивнула и, сложив ногу на ногу, взяла свой бокал со стола. Я тоже так подумала, но потом мы еще немного прогулялись с ним по саду, и в нашем разговоре я не заметила уже ничего примечательного. Он даже на комплименты оказался весьма скуп и неизобретателен, — заявила она. Если бы не знала, что он бастард, не получивший должного воспитания, решила бы, что Кирелл шварцмарт пытается меня оттолкнуть. — Все настолько плохо, — приподнял бровь барон, не скрывая кривой ухмылки. — Более чем. Не понимаю, как ему удалось вскружить голову такой массе женщин пожалуй, причем Эрика. «Как ты и сказала, он груб, и это создает вокруг молодого барона некий ореол привлекательности», — отозвался дядя. Первое, Кирилл своими руками отомстил за убийство семьи, уничтожив захватчиков. Второе, прибыл в столицу и очень быстро совершил несколько убийств, выступив на стороне короля. Куда бы он ни пошел, всюду сеет боль и смерть. При дворе Равенов это смотрелось диковинно, так что неудивительно, что скучающие придворные дамы увидели в нем дикого зверя, которого было бы интересно обуздать. «Но у них не будет и шанса», — хмыкнула Эрика. «Полагаешь, Кирилл Шварцмаркт — необычный барон, никогда не бравший оружие в руки. Он без всяких сомнений убьет кого угодно». Я знаю, что он через многое прошел, раз таким. Никаких сомнений у него не возникнет, если придется драться. Это не наши придворные мальчишки. Это бешеный пес, и стоит ему почувствовать запах человеческой крови, остановить его будет нельзя, пока бьется сердце. Барона усмехнулся покрутив бокалом в руке. «Ты говоришь такие ужасные вещи, но при этом, мне кажется, ты им искренне восхищаешься!» Эрика серьезно кивнула. «Если бы я и не думала о том, чтобы заполучить такого мужа, то теперь решила бы, что Кирелл — идеальный вариант для меня, сильный и решительный. Он не позволит собой играть, прям прост. Но с ним, даже находясь рядом, любая девушка будет чувствовать себя маленькой девочкой» о которой есть кому позаботиться, и дядя, да? Мне кажется, что он очень негативно настроен к нашим играм. Я тебя очень прошу, не вздумай заигрывать с ним». Мизин совершенно серьезно кивнул. «Уже потому, что рассказал Байрон, я пришел к тому же выводу. То, что я сейчас скажу, не должно покинуть этой комнаты». «Ты не скажешь об этом никому и никогда, ты понимаешь, Эрика?» Девушка подобралась, сменила позу, положив руки на колени и выпрямила спину. М «Да». Кирилл Шварцмарт взял с бароном Мизинга клятву и сам дал такую же. Они поклялись своим даром не вредить и не замышлять против друг друга. Лесницы Эрики дрогнули. «Не может быть!» «Байрон пошел на такое?» «Пошел», — кивнул барон. «Если бы не это, я бы ни за что не поддержал его на приеме его Алана». «Ты права. Кирилл Шварцбарт — чудовище в человеческом обличии Но до тех пор, пока мы не враждуем с ним, это наше чудовище. Наша семья и так сейчас в довольно шатком положении из-за Меридии» и такой козырь, как барон Чернотопия, может всех нас спасти. Так что, если ты почувствуешь, что не в силах увлечь его, как женщина, твой долг перед кланом стать его подругой. Ты поняла меня? Да, дядя, я понимаю. И сделаю все, что потребуется. В конце концов, даже в нашей семье многие считают меня такой же, как и Кирелл. А двум монстрам всегда найдется о чем поговорить. Барон кивнул, не став оспаривать репутацию Эрики. Несмотря на четкую военную направленность даже для клана «Мисс», Эрика оказалась исключительной. Мало кому в ее возрасте достается столь тяжелое испытание. Никто не пророчил ей военной карьеры, а воспитывали красавицу как обычную женщину, не собираясь привлекать к службе. В тот момент, когда начался мятеж, Она оказалась единственной представительницей рода на землях клана. Эрика в кратчайшие сроки собрала отряд ополчения, возглавила его и лично разбила нескольких аристократов во время мятежа. Две недели никто не мог переступить границу земель клана, а выставленные вдоль дороги трупы, насаженные на колье, служили предупреждением всем желающим добраться до богатств рода. Две недели держалась Эрика, пока не пришли подкрепления остального клана. И к тому моменту, когда прибыли люди, которым по роду службы следовало защищать клан, девушка совершенно посидела, а, выпавшие от пережитого волосы, пришлось маскировать новой прической. Девушка стала героиней, удержавшей земли рода, и вместе с тем получила прозвище «Кровавый» за те расправы, которые учинила врагам. «А теперь расскажи мне», — свернув серьезный разговор, — улыбнулся барон, — «как именно ты заставишь отступить других конкуренток?»